Глава 11. Итак, мы находим следующее. Познакомиться с тем, о чём мы узнаём не через образы, доставляемые органами чувств, а без образов, через внутреннее созерцание, представляющее нам созерцаемое в подлинном виде, это значит не что иное, как подумать и как бы собрать то, что содержало память разбросанной и в беспорядке, и внимательно расставить спрятанное в ней, но заброшенное и раскиданное. Расставить так, чтобы оно находилось в самой памяти как бы под рукой и легко появлялось при обычном усилии ума. Сколько хранит моя память уже известного и, как я сказал, лежащего под рукой, о чём говорится, мы это изучили и знаем. Если перестану в течение малого промежутка времени перебирать в памяти эти сведения, они вновь уйдут вглубь и словно соскользнут в укромные тайники. Их придется опять, как нечто новое, извлекать мысленно оттуда, нигде в другом месте их нет, чтобы с ними познакомиться, вновь свести вместе, то есть собрать, как что-то рассыпавшееся. Отсюда и слово «кагитары». «Кого» и «когита» находятся между собой в таком же соотношении, как «аго» и «агито», «факио» и «фактито». Примечание. Объяснение, данное вороном. «Кагитары» — «думать» от кагендо — «собирать». Ум собирает воедино многое, из чего сможет выбирать. Конец примечания. Ум овладел таким глаголом, как, собственно, ему принадлежащим, потому что нигде-то именно в уме происходит процесс собирания, то есть сведения вместе. А это и называется в собственном смысле обдумыванием.